О принятии себя. Многие, думающие о самоубийстве, имеют неправильное, искаженное отношение к себе. Многие откровенно ненавидят себя. Другие думают, что любят. Но какая это любовь? Чтобы принять эту жизнь, необходимо принять себя и полюбить. Но полюбить себя нужно правильно. Не той, эгоистичной любовью, которая подвигает человека на саморазрушение, а той любовью, которая созидает, делает человека лучше. Увидеть красоту своей души. Интервью с протоиереем Игорем Гагариным корреспондент. Каждый человек знает с одной стороны, что быть эгоистом, жить только ради собственного удовольствия это плохо, а с другой стороны, для каждого нет темы интересней и заботы насущней, чем собственное счастье, собственная судьба и жизнь. Хорошо это или плохо- любовь к себе. На первый взгляд, когда мы читаем священное писание, Возникает впечатление, что вообще никакой любви к себе и речи быть не может. Потому что, как говорил Иисус Христос, «любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, глава 12, 25 стих. В последнее же время я заметил появление такой тенденции. Из заповедей «Возлюби ближнего своего, как самого себя» Евангелие от Матфея, глава 22, стих 39, делают такой интересный вывод, будто эта заповедь не только о любви к ближнему, но и о любви к себе. Что если ты себя не любишь, это тоже грех. И даже более того стали обращать внимание на часть «как самого себя» больше, чем на возлюби ближнего своего. Я здесь поспорю. Мне кажется, что изначально, когда давалась эта заповедь, делался акцент именно на любви к ближнему. А «как самого себя» говорилось только постольку, поскольку само собой разумеется, что каждый себя любит более, чем кого бы то ни было. Просто для того и сказано, чтобы научились так же любить ближнего, как самого себя. Корреспондент. Так любить ли все же себя или не любить? У многих святых отцов постоянно подчеркивается мысль о том, что надо полностью забыть себя. Надо полностью себя отдать. Вот и сегодня на литургии звучали слова. "Желающие следовать за мной, Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной. Отвергнись себя. То есть откажись от себя. Самоотречение, полное забвение о себе самом. Вот нравственный идеал христианства. С другой стороны, мы можем почитать у многих отцов мысль о том, что главная твоя задача это забота о своей душе, и что главное дело твоей жизни Это твое личное спасение. Единственное, что тебе дано, это трудиться над спасением своей души в вечности. И это самое лучшее, что ты можешь делать для всего мира. Потому что, когда спасаешься ты сам, вокруг тебя спасаются тысячи. Мы знаем, что святые отцы очень часто вообще уходили от этого мира, чтобы сосредоточиться именно на своей душе. Возникает противоречие. Есть очень хорошая древняя книга, в которой есть такие слова. Забывающий себя, обретает себя. Вот в этих словах я и вижу выход из противоречия. Мне думается, что любовь к себе, конечно, должна быть, но она должна быть правильной. Собственно, что такое я? Что такое вообще человек? Прежде всего, это образ Божий. И этот образ во мне очень сильно поврежден и очень сильно искажен. Человек похож на старую, испорченную, закопченную икону, которую можно реставрировать. Образ Божий на этой иконе не исчез, но он накрыт массой наслоений. И поэтому на этой иконе можно написать все, что угодно, вплоть до каких-то неприличных изображений. И человек, не знающий, что там, под этими наслоениями, будет глядеть на нее и видеть то недостойное, что какой-то мазила на ней написал. А человек, который понимает, например, реставратор, может по каким-то отдельным штрихам увидеть, что это вовсе не так, что надо с этой иконой поработать. Он начинает снимать слой за слоем и в конце концов добирается до ее подлинной красоты. И все восхищаются. Надо же, там оказывается такая была красота. А кто-то может наоборот расстроиться. Ему была больше по душе та мазня, которая заслоняла подлинное изображение. Когда мы любим себя как этот последний, это порочная, ложная любовь. Именно от такой любви к себе необходимо отвергнуться ради подлинной любви. Взгляд на нас окружающих, наш собственный взгляд на себя, бывает неправильным именно потому, что все видят не ту красоту, которая в глубине, о которой знает только Бог, а видят все эти наслоения. А Бог видит сквозь наслоения, и поэтому Он нас любит. Святые люди, исполненные благодати, тоже видят человека сквозь эту грязь, и тоже его любят. Беда заключается в том, что вот этот образ Божий во мне, который и есть мое подлинное Я, я не только не вижу в себе, Но я даже уже это наслоение, эту грязь полюбил и люблю себя такого. Мне думается, что отвергнуть себя – это именно отвергнуться всего того, что искажает и закрывает образ Божий. А любовь к себе – это любовь именно к той глубинной красоте, которая во мне есть. Вся духовная жизнь – Должна сводиться к тому, чтобы постепенно, через покаяние, через труд, через молитву, я освобождался от всего наносного, от того, что не есть я, и увидел эту красоту, которая во мне. Вера в то, что во мне живет, это красота. Вера в Бога подразумевает, в частности, веру в то, что Бог отражается во мне что я несу в себе эту красоту и что я могу до нее добраться. Могу добраться до того света, о котором сказано, что он во тьме светит, и тьма не объяла его. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 5. Вот такая любовь к себе, любовь к тому свету, к той красоте образа Божия, который во мне есть, Это и есть правильная, достойная любовь к себе. Эта любовь подразумевает определенную безжалостность и беспощадность к себе. Потому что для того, чтобы освободить мое подлинное «я», нужно пройти болезненный путь. Короста сдирается, как бинты, приросшие к коже. С кровью сдираются. Но это Действительно подлинный путь, которым мы должны идти в этой жизни. Корреспондент И все-таки в современном сознании человека любовь к себе и самопожертвование – воспринимаются как две противоположные вещи, как два полюса. Представьте себе, что перед нами какой-то человек, которого мы любим и который знает, что мы его любим, и мы можем сделать для него что-то хорошее. Если я ему скажу, я тебе могу сейчас сделать что-то очень-очень приятное, но в конечном итоге ты умрешь. Или я сделаю тебе что-то, очень, может быть, болезненные, но это избавит тебя от смерти, которая тебе грозит. Вот такая ситуация, она и не очень-то надуманная. Врач тоже больному говорит, я могу вас начать лечить, но будет операция, будет химия, все это будет очень болезненно. Но я надеюсь, что если мы все это вытерпим, то мы преодолеем болезнь, и вы будете жить. Больной может ответить, не надо операций, не надо ничего, лучше чаю нальем и торт порежем. Чем это кончится, мы все понимаем. Если я себя люблю, то чего я для себя хочу? Чтобы какое-то короткое время земной жизни пожить в свое удовольствие и потом вечная смерть? Или как-то по-другому поступить? и в конечном итоге иметь вечную жизнь. Понятно, что если я хотя бы допускаю, что вечная жизнь возможна, то ради этого стоит от многого отказаться. И моя любовь к самому себе ни в чем не может выразиться так правильно, как в том, чтобы дать себе возможность войти в вечную жизнь. Тогда возникает вопрос, а как это сделать? Ответом на этот вопрос является Евангелие. Евангелие – это путеводитель в вечную жизнь. Первым этим путем входит человек по имени Иисус. Бог, ставший человеком. Мы называем его первенцем из мертвых. Христос сказал, верующий в Меня не умрет, но будет иметь жизнь вечную. Евангелие от Иоанна – Глава 11, 26 стих Но не просто верующий. Веровать — это значит следовать за Ним. Хочешь иметь жизнь вечную, говорит Христос каждому человеку, веруй в Меня и следуй за Мной. Это единственный путь, который ведет в вечность. Все другие пути могут быть очень приятными, очень радостными но они в конечном итоге приведут в тупик. А следовать за Христом это значит жить Его жизнью. То, что Он в этой жизни считал ценным, важным, достойным одобрения, то делать. А то, от чего Он отвращался, того не делать. И тут как раз мы возвращаемся к тому, с чего начали. К жертве. Иисус Христос Первый человек, который вошел в вечную жизнь. Но этот путь лежал через Голгофу. Любовь – это то, что всегда отдает. Что такое жертва? Жертва – это отдача, самоотдача. И если я не желаю себя отдавать, то я лишаю себя возможности состояться как личность, достойная вечной жизни. Потому что я не во Христе. Есть еще такие слова апостола Павла «Уже живу не я, но живет во мне Христос». Послание к Галатам, глава 2, 20 стих. Это тоже одна из формулировок, мне кажется, кратко выражающая суть правильного поведения в этой жизни. «Жить так, что уже живу не я, но во мне живет Христос». И путь этот – лежит через самоотверженность, отказ от себя. Надо сразу оговориться, отказ от себя во имя чего. Если я убираю себя, но на место, которое я высвобождаю, ничего не приходит, такая самоотверженность не нужна. А если освобождаю место для Христа, если я отказываюсь от себя для того, чтобы место моего я заменил Иисус Христос, Вот это правильная самоотверженность. И это именно любовь к себе. Происходит очень интересный парадокс. Отказываясь от себя, я обретаю подлинного себя. И наоборот, не желая от себя отказываться, от своего эго, я, в конце концов, теряю себя. Потому что все то, что не укоренено во Христе, В конце концов, рассыплется и сгорит. Корреспондент. Многим людям тяжело полюбить себя, когда им кажется, что их никто не любит. Человек чувствует себя никому не нужным, одиноким. Ему кажется, что его и любить-то не то что. Это трагедия для многих людей. Они не в состоянии полюбить самих себя до тех пор, пока их не полюбит кто-то извне. На самом деле ошибаются они, эти люди. Может быть, самая главная истина, которая отличает человека верующего от неверующего, это откровение о том, что Бог человека любит. Эта любовь настолько сильна, что ее хватит, чтобы восполнить недостаток какой бы то ни было любви к нам. Я, как священник, вижу одну из главных своих задач именно в том, чтобы тем людям, с которыми лично я как-то встречался, помочь почувствовать, что Бог их любит, и использовать для этого все, что только возможно. Я думаю... Если мы встретились с человеком, который убежден, что его никто не любит и от этого страдает, самое большое, что мы можем для него сделать, это сказать «ты ошибаешься, я тебя люблю». И как-то это подтвердить, доказать. Мне вспоминается такая ситуация. В одной семье, я эту семью и сейчас знаю, был душевно больной ребенок. Сейчас этому ребенку уже за 20. И вот как-то его отец со мной поделился. Знаешь, нам с женой сначала было очень тяжело от того, что у всех дети нормальные, хорошие, а у нас ребенок с явной болезнью. И какое-то время мы старались его лечить, но ничего не получалось. И кончилось тем, что мы поняли, что вылечить ее все равно не удастся что это пожизненно. Я подумал и жене своей объяснил, что Господь нам в семью послал это существо. Существо, которое никто никогда не будет любить, кроме нас. Других детей любят родители. У них будут друзья, у них будут жены, дети, внуки. То есть достаточно много людей будет их любить. А вот нашего ребенка, «Я совершенно точно знаю, любить никто никогда не будет. Никто, кроме нас. А мы с тобой уже его любим. И это на самом деле особая милость Божья, что он нам доверил такое трудное задание. И это, главное, может быть, задача нашей жизни – дать нашему ребенку то, что ему, кроме нас, не даст никто» и восполнить этот недостаток любви. Когда мы это с женой поняли, многое переменилось, и радость вошла в жизнь. Нам по-прежнему очень многие сочувствуют, а мы считаем себя счастливыми, потому что Господь дал нам эту радость. Эта ситуация может быть рассмотрена гораздо шире, чем ситуация одной семьи. На самом деле на свете много людей, которые чувствуют себя как этот ребенок. Но не потому, что они душевно больные, а по каким-то другим причинам. Они тоже никому не нужны. Их никто не любит. Я думаю, то, что ощутили эти родители по отношению к своему ребенку, мы, христиане, должны ощущать по отношению к каждому человеку несчастному в этой жизни. Поэтому хочу сказать вам всем, христианам, что, встретив человека, который считает, что никто его не любит, давайте ему понять, что он не прав, что он дорог Богу, а как подтверждение нам. А самому этому человеку я вот что хотел бы сказать. Есть прекрасные слова, святого праведного Иоанна Кронштадтского. «Когда мне плохо, я иду к тому, кому хуже, чем мне, и помогаю ему». Если тебе очень тяжело от того, что тебя никто не любит, то постарайся полюбить того, кого тоже никто не любит, и тогда ты почувствуешь, что Бог любит тебя. В жизни материи есть закон. Если где-то что-то прибыло, значит в другом месте убыло. Если я кому-то что-то отдал, значит у меня стало этого меньше. А с духовной жизнью все наоборот. Если я кому-то доставил радость, то у меня не убыло радости, а стало больше. И даже более того, если у меня ее не было, но я ее кому-то дал, то она появилась. И у меня. Поэтому постарайся сделать что-то доброе кому бы то ни было, постарайся доставить радость, которой нет у тебя самого. Идя этим путем, ты тоже начнешь чувствовать, что в твою жизнь вошел смысл. Ты станешь проводником божественной любви. мы говорим, что любовь от Бога. Если сравнивать любовь с энергией, то Бог – это источник такой энергии. Я могу расходовать энергию божественной любви только для себя, как потребитель энергии. И тогда она во мне никак не ощущается. А если я проводник, то эта любовь начинает через меня проходить. Если меня, допустим, в розетку воткнуть, но не включить, то ток через провод не пойдет, а если включить, то электричество потечет. Я заработаю. Вот так же и здесь. Можно так обратиться к Богу. Я слышал про то, что ты меня любишь, но я эту любовь никак не чувствую. Ты дай мне ее как-то почувствовать, чтобы она меня наполнила и сделала меня счастливым. Скорее всего, ничего не получится. Она – никак не обнаружится во мне. Иное дело, если я говорю, «Ты дай мне эту любовь, чтобы я мог ее как-то через себя преломить, дать кому-то другому, и я начну действовать, начну делать дела любви. Я не буду батарейкой, я буду проводом». Вот тогда любовь Божия не будет теоретическим утверждением, а будет самым, что ни наесть, подлинным переживанием. Надо понуждать себя делать добро. Даже если очень не хочется, стоит себя принудить. Раз, другой, третий, и начинаешь чувствовать, что наполняешься какой-то новой силой, которой до этого не знал. Душа начинает опытно познавать любовь, согревается этой любовью и обретает Настоящее счастье. Продолжение следует. К сожалению, на конец декабря 2019 года я не успел озвучить книгу полностью. Но, чувствуя ее необходимость именно сейчас, в этот новогодний период, я выпускаю ее такой, какая она есть. Бог даст весной Я постараюсь озвучить и выпустить в свет полную версию этой книги. Ориентировочно в конце марта-начале апреля. Вот. Если желаете меня поддержать, то это можно сделать через группу благотворительного проекта «Длань» в социальной сети ВКонтакте. Но книга будет озвучена в любом случае. Спасибо за понимание. Я надеюсь что озвученная часть книги, это примерно две трети книги, была для вас полезна. Всего вам доброго. Если что, пишите. Ваш Дмитрий Чурсин. 25 декабря 2019 года. Счастливо.